Глава шестая. Джеки Коллинз. Сёстры, жившие при пансионе, мною совсем не интересовались. Полагаю, я казалась им слишком юной, и мне нечего было им предложить. Поэтому я вынуждена была позволить Матроне сблизиться со мной и тем самым запустить порочный цикл. Не то чтобы в этом было много порока. Просто чем больше я дегустировала разные сорта чая с Матроной, включая лапсанг и розовый дарджилинг, и смотрела вместе с ней «Воскресные звёзды», вместо того, чтобы идти домой и заниматься нормальными для подростка делами. Тем не менее нормальной я выглядела. Я поняла, что моя роль состоит в том, чтобы делать то, чего избегают остальные. От разговора с неприятными родственниками, беготни наверх по звонку колокольчика, кормления беззубого, но очень голодного пациента, который ест невыносимо медленно, часа по полтора до не табака, чтобы повеселить всех забавными чихами и вежливого обхождения с Матроной. Вежливость с Матроной была самым важным пунктом. Матрона сама напоминала пациентку. С ней надо болтать, её надо выслушивать. Но вскоре я поняла, что единственный способ дружить с ней — это пытаться понять её суть. И вскоре общение с ней стало моими уроками литературы. А Матрона отрицательным героем с тёмным прошлым. Во-первых, и в главных, Матрона уставала, она плохо спала. Веки у неё были опухшие, и если присмотреться, то можно было заметить, что она очень-очень старая. Возраст выдавали пергаментная кожа, пигментные пятна, мутноватость глаз, неловкость движений. Старость слышалась в её дыхании, в потрескивании сухих ломких волос. Она вот-вот станет глубокой старухой, но явно совершенно не готова к этому. Сбережений у Матроны не было, а на пенсию или страховое пособие она права не имела. То ли за неуплату налогов, то ли ещё за какое-то жульничество. Матрона завидовала пациентам. Их подносом с завтраком, их джему, уже намазанному на хлеб возмущалась безмятежностью их жизни, в которой нет ни малейших забот. Завидовала она не одиночеству, не тому, что их бросили тут, а тому, что пациенты уверены, что за ними присмотрят, что им будут натягивать чулки до конца их дней. Тогда как она каждый божий день проводит в страхе, что окончит жизнь в приюте святого Мунга для бездомных, как и её лучшая подруга, у которой не было никакой собственности, кроме имени. Но это имя Матрона никак не могла вспомнить. Матрона поведала мне обо всём этом как-то раз, когда мы сидели на лавочке у входа. Я спросила, что она намерена делать. Она сказала, что мечтает найти пожизненного компаньона. Милого зажиточного джентльмена именно так всегда поступали и поступают женщины в её положении. Это взаимовыгодное соглашение, отчасти напоминающее дружелюбное рабство, но в итоге получаешь маленький коттедж. «А это обязательно должен быть джентльмен?» — спросила я, подумав, что мужчину заполучить труднее, чем даму. «Да, именно джентльмен. Дамы завещают свои коттеджи кошачьим приютам или церкви», — объяснила Матрона. «Тогда как мужчине нравится вкладывать тебе в руку монетку. Он от этого чувствует свою важность, даже после смерти». Мы сидели на лавочке, А Матрона бубнила и бубнила про то, почему джентльмен лучше дамы, что джентльмен, мол, похож на лабрадора. Просто даёшь ему вкусненькое, чешешь за ухом, гладишь, развлекаешь и играешь с ним. Женщины не хотят быть лабрадорами. Только в том году Матрона упустила двух кандидатов. Прямо между пальцев проскользнули. А вообще за то время, что она работает в райском уголке, попалось несколько экземпляров. Но дело закончилось ничем. К одному джентльмену она даже переехала. Его звали мистер Артур Минелли из Барроу-Апон-Соар. К концу жизни он сократил фамилию до Доминнелл, без «и» на конце, чтобы звучало по-английски. Но Матрона об этом не знала, как не знала, что именно данный факт окажется роковым. Налетевшие племянницы мистера Артура Минелли заявили. «Вы просто его сиделка». Даже имени его настоящего не знаете. И ей ничего не досталось, ни гроша, ни даже маленькой сковородки для омлета, которую она купила на собственные деньги. А она присматривала за ним и жила в крошечной каморке в его доме, и застёгивала ему пуговицы, и разминала его волосатые стариковские плечи больше 3 лет кряду. И он был счастлив каждый божий день пока однажды ночью она не обнаружила его стоящим в углу, абсолютно безумного, после чего отвела его в кровать и успокоила, и пела ему ирландские песни, пока не настал новый день, и старик умер. «Отчего он умер?» — спросила я. «Люди умирают, просто умирают», — ответила Матрона. «Вот почему обязательно нужно оформлять документы. Я собиралась сказать ему, что нуждаюсь, всё планировала». Я ведь провела с ним три Рождества. но ну, не то чтобы у меня был выбор. Но этих племянниц мы в глаза не видали. Только открытка и коробка печенья раз в год от обеих сразу. Рождество ничем не отличалось от прочих дней. Разве что они готовили цыплёнка с консервированным соусом. Они с Артуром всегда развлекались одинаково. Читали смешные книжки, смотрели по вечерам телевизор и придумывали прозвища людям, которые появлялись в их жизни. Мясник — клюв из-за его носа. Доктор — брокколи из-за кудрявых волос. Две племянницы — Герт и Дейзи. Забавно, хотя Матрона никогда не понимала, почему. Понятия не имела, кто такие эти Герт и Дейзи. Но не решалась спросить, призналась она. «Моя мама может узнать». Для меня забрежжил выход. Я вскочила с лавки. «Я ей позвоню». Мы поднялись в комнату к леди Бриксу, И я усадила Леди Брикс на кресло-туалет, раз уж мы всё равно здесь. И насвистывала быть пилигримом, потому что Леди Брикс всегда говорила, что насвистывание гимнов ей помогает. Пока мы ждали, я позвонила маме, и она объяснила, что Герта и Дейзи — это две кумушки-сплетницы из радиопередачи «В рабочий полдень», которую транслировали во время войны. Бла-бла. А потом «Можете в такое поверить?» Матрона начала рассказывать Леди Брикс всю историю про мистера Миннелли с самого начала. И я смылась, чтобы не выслушивать ещё раз то же самое с небольшими вариациями. Матрона продолжала ставить меня на дежурство, но как бы мне ни нравилось работать в райском уголке, я должна была думать о будущем, о том, как догнать одноклассников и не закончить учёбу как неуспевающая. Я изо всех сил стремилась к регулярному посещению занятий. Особенно потому, что приближался конец семестра, и все зачёты должны быть сданы. Вскоре после моей встречи с мисс Питт позвонила сестра Хиллари с просьбой выйти на работу на следующее утро. Я сказала, простите, но нет, я не могу, потому что это учебный день. Сразу после позвонила Матрона сообщить, что поставила меня в график на следующий день. Смена с перерывом. И не могла бы я подтвердить, что приду. Я сказала, что не могу. За моим посещением следит завуч, и мне категорически необходимо быть в школе». Матрона умоляла. Ей выпала возможность попасть на экскурсию на фабрику «Витабикс» в обществе выздоравливающего пациента мистера Гринберга, владельца ателье на Гренби-стрит, который, как она полагает, готов предложить ей стать его компаньонкой. «Помощница медсестры слегла с какой-то сыпью», — жаловалась она. — А у меня, может, больше не будет такой возможности. Но я так рассчитывала на тебя. Я устояла и повесила трубку, прежде чем Матрона сумела меня сломить. Телефон зазвонил вновь, но я набросила сверху куртку брата и не обращала внимания на приглушённое позвякивание. Я держалась уверенно и была горда собой, когда на следующий день ехала в школу. Я поступила правильно. Мы проезжали мимо райского уголка, когда автобус внезапно остановился. Его остановила Матрона. Она вскарабкалась на подножку и заговорила с водителем. Тот попросил меня выйти. «У этих стариканов в доме что-то случилось», — сказал он. Я обежала по дорожке впереди Матроны, представляя, как обнаружу сейчас мисс Бриксен, застрявшие в решётчатом мостике или что-нибудь в таком роде. Но ничего страшного не произошло. Только мистер Гринберг сидел в остине. В шляпе и с коробкой ланча без сыра. Дожидался отъезда на экскурсию. Я разозлилась и двинулась обратно по дорожке, Поравнялась с матроной. Сумасшедшая корова, фыркнула я, но она потянула меня за рукав, потащила обратно и прижала к стене, ухватив за воротник. На удивление сильная она оказалась. Хриплым шепотом она просипела что мистер Гринберг практически уже сделал ей предложение, и ей нужна эта экскурсия, чтобы окончательно заломать его. Она напомнила, что ей грозит нищета, без пенсии и медицинской страховки, если не удастся найти место компаньонки и заполучить по завещанию коттедж. Это был полный бред, и всё это время она держала меня почти за горло, как школьный хулиган. Она сказала, что с уходом жены хозяина райский уголок ждёт крах, А даже если ей удастся найти новое место, что маловероятно, учитывая её возраст, её всё равно не возьмут, потому что репутация будет запятнана провалом этого бизнеса под её руководством. «Я думала, ты всё поняла», — сказала она. Я знала, что у Матроны была тяжёлая жизнь. Она частенько рассказывала о трудных прошлых временах, там, где она росла. Когда не разрешали есть чипсы на улице, да и вообще чипсов не было, Но если бы и были, она всё равно не могла их купить. И родители у всех топились, или топили котят, или уходили в ночь, или пороли детей. Я согласилась отработать её смену. «Не потому что вы этого заслуживаете», — выпалила я, «а потому что я хочу купить расклёшенный макинтош». «Умница», — одобрила Матрона. «Расклёшенный Мак скрывает множество грехов». «Но сначала вы должны отвезти меня в школу, чтобы я отметилась в журнале». Мы забрались в Остин, я села сзади, а мистер Гринберг за руль. Самая идиотская затея из тех, в которых я участвовала. Матрона непрестанно хихикала, ела леденцы из коробочки и тыкала пальцем в коров и лошадей. «Ты прям как наша собственная маленькая внучка», — сказала она. Они ждали на улице, пока я влетела в школу, отметилась как опоздавшая и выскользнула обратно в ворота. Ужасная глупость, и я всерьёз бесилась. В райском уголке Матрона поблагодарила меня и сказала, что она очень обязана, а потом, уже отъезжая, прокричала в окошко. «Присматривай за Грейнджер!» Я открыла ежедневник в кухне, чтобы взглянуть, что Матрона имела в виду насчёт мисс Грейнджер. «Скрытая кровь чёрный стул, возбуждена, рев питания, ближайшие родственники проинформированы по телефону. Я спросила сестру Хиллари, что это значит. «Она кончается», — шмыгнула носом Хиллари. Сейчас всё кажется совершенно очевидным, но в тот момент я не совсем поняла, о чём это она. Но переспросить не решилась. Весь день я то и дело наведывалась в женскую палату взглянуть на мисс Грейнджер. Предлагала ей глоток воды, промокала лоб салфеткой, рассказывала обо всём хорошем, что могла припомнить. Мама говорила, что старики любят, когда им читают или разговаривают с ними, особенно когда умирают или почти умирают, что это успокаивает и почти так же хорошо, как колыбельная. Поэтому я разговаривала с мисс Грейнджер просто на всякий случай. Рассказала ей про Джеки Коллинз, бывшую ученицу Мисс Тайлер, которая написала «Бестселлер», Некоторые из сестёр его читали, и им понравилось. Я нашла эту книжку и прочла ей отрывок. «Ладно, прости, что заговорил об этом. Я просто не понимаю, зачем тебе эта чёртова карьера. Почему бы тебе не... Почему бы мне что? Холодно перебила она. «Всё бросить и выйти за тебя замуж? А что мы, по-твоему, будем делать с твоей женой и детьми и прочими семейными хитросплетениями?» Он молчал. «Послушай, малыш», — её голос потеплел, — «я же ничего от тебя не требую. Так почему нам просто не забыть обо всём этом? Ты не принадлежишь мне, я не принадлежу тебе, и так оно и должно быть». Она подкрасила губы. Я проголодалась. Пообедаем? Дальше стало немножко игриво, и я принялась болтать о том о сём. Рассказала, что Матрона уехала на экскурсию на фабрику Витабикс, и что я не люблю Витабикс после того, как съела этих хлопьев с подкисшим молоком. И почему-то я призналась ей, что моё любимое слово — Лондон. «Лондон», — сказала я. «Лондон». И тут она открыла глаза, и меня осенило, что, наверное, «Лондон» — единственное слово, которое она поняла за весь день. «Лондон», — повторила я, — «такое красивое слово и волнующее». Перед самым концом дежурства дела приняли плохой оборот. Я поняла это, уже стоя в дверях. Она дышала, но будто только вдыхала, а выдоха не было. Я постояла немного, она вдохнула. А потом ничего, только булькающий звук. А потом ещё вдох. И опять. Несколько минут я наблюдала издали. Надеюсь, что кто-нибудь неожиданно появится и возьмёт дело в свои руки. Я вовсе не хотела приближаться к ней, но сказала себе, что должна что-нибудь предпринять. В палате находились ещё две женщины, которые уже готовились ко сну. Одна из них — мисс Бойд, посмотрела на меня, явно собираясь заговорить. Я повернулась и стремительно, насколько позволяла выщербленная плитка, ринулась за помощью и наткнулась на сестру Хиллари. «Опа!» — удивилась та. «Мисс Грейнджер!» — выпалила я. «Думаю, с ней не всё в порядке». Хиллари поспешила в палату номер два. Я следом, глядя на её ноги буквой X. Мне даже стало её жалко. Уж такая непривлекательная походка. Вдобавок подошвы туфель с внешней стороны совсем истёрлись. Возможно, это как-то связано. А может, у неё есть и другие дефекты, вроде чербатых зубов. Хилари склонилась над кроватью мисс Грейнджер. «Дыхание Чейна Стокса», — пробормотала она, или, проще говоря, предсмертный хрип. «Это значит, что она умирает?» — прожептала я. «Да, скончается через несколько минут. Она медленно тонет в жидкостях собственного тела. Так уходит большинство из нас». И Хилари пошагала своими икс-образными ногами к телефону, звонить внучатой племяннице мисс Грейнджер которая жила неподалёку, но до сих пор ни разу не появлялась. Я чувствовала, что должна остаться, чтобы эта женщина не умирала в одиночестве. Я, конечно, слабое утешение, но могу просто быть рядом, а это что-то дозначит. Да Я не могла себя заставить подойти ближе, чтобы промокнуть ей лоб или смочить пересохшие губы, поэтому просто бормотала какую-то чушь, которая могла ей понравиться. И я дважды была в музее Мадам Тюссо в Лондоне. Там есть Лестер Пигот и Кевин Киган. Я стояла, чувствуя, что вот-вот свалюсь в обморок. Наверное, подсознательно ждала, что вот сейчас она вскинется, схватится за грудь, прохрипит что-то и рухнет обратно. И здесь я могла бы прочесть «Отче наш». Но на деле клокотание в её груди становилось всё тише, а потом всё. Нижняя челюсть отвалилась, как изогнутый кончик карамельной трости, подбородок упал на грудь, глаза уставились в пустоту, и она мгновенно перестала быть похожей на себя. Вернулась Хиллари. Подхватив мисс Грейнджер за подбородок, мягко водворила челюсть обратно и накрыла ей лицо простынёй. «Она умерла?» — прошептала я. «Нет, просто не могу больше на неё смотреть», — буркнула сестра Хиллари потом усмехнулась и повернулась ко мне. «Шучу. Да, она на небесах, Лиззи». Хиллари щёлкнула тумблером механического матраса на выкл, и мерный шум стих. А две соседки воскликнули «Ну что, она умерла?» и «Слава Богу!» и тому подобное. Я не сдержалась и разок всхлипнула. «Ну ладно, два раза. Мне было ужасно горько. Я вообще питаю слабость горестям. Даже если смерть милосердна. У меня всё ещё были дурацкие фантазии про то, как люди волшебным образом выздоравливают и на следующий день за плотным завтраком смеются над случившимся. А медсёстры и родственники обсуждают, как всё просто чудом обошлось. «Ступай, выпей чаю и курни», — посоветовала сестра Хиллари. Матрона только что буквально влетела в кухню, ещё платок не сняла. Они с мистером Гринбергом чудесно провели время на фабрике, и она превозносила преимущество хлопьев на завтрак перед хлебом с джемом и пела гимны сельским пейзажам. Я не хотела сразу портить ей настроение печальными новостями, но сестра Хиллари вошла следом за мной, как раз когда Матрона рассказывала всему персоналу о плавных волнах Нортамтанширских холмов. Увидев, как Матрона улыбается, держа в руках подарочную коробку Vitabix и жестянку с леденцами, Хилари уперла руки в боки. «Ты, похоже, прекрасно провела день, Матрона. Как я рада!» «Да, спасибо», — начала была Матрона. «Ну а у нас тут новость. Грейнджер померла», — рявкнула Хилари. «Померла со всеми своими зубами и без родни». «Ещё восемьдесят фунтов в неделю долой» вздохнула сестра Эйлин. «Я думала, она ещё годик продержится». Никто не выразил ни грусти, ни сожаления, ни хотя бы чего-то духовного. Никто из них не представлял, что на её месте могла быть их бабушка, мать, сестра или даже они сами. Никому как будто не было дела, что это женщина, которая некогда была чьей-то малышкой, которая видела, как капитан Скотт отправился покорять Антарктиду — чьим любимым цветом был ярко-синий и чья ночная рубашка однажды зимней ночью загорелась от свечи, когда ещё пользовались свечами. Умерла. Никто не горевал, не плакал и даже не радовался. И последнее слово, которое она услышала в жизни — Лондон. Хиллари, Салли и Энн ушли делать то, что положено делать с покойниками. «Кстати, Бриксом обгадилась», — бросила Хиллари через плечо. «Лиззи, ты бы пошла навела порядок». Я направилась следом за ними в палату номер два. Кровать мисс Грейнджер отгородили ширмой, за которой Хиллари и Салли Эн чем-то брякали. Я застелила впитывающей пелёнкой сиденье кресла каталки помогла мисс Бриксом встать с кровати. «Куда вы меня везёте?» «В ванную. У вас произошла маленькая неприятность». Матрона вошла в ванную комнату и тихо проговорила. «Дурное предзнаменование. Мистер Гринберг точно скоро помрёт у меня на руках. Держу пари, он следующий. Мне нужно срочно выбираться отсюда, пока это заведение не закрылось». «Нет, не умрёт», — сказала я, только чтобы она заткнулась. «Ставлю фунт, что он следующий». Она мрачно складывала свой платок ещё и ещё раз — пока тот не превратился в крошечный квадратик. «Да не помрёт он», — прощепела я. «А, всё равно что-нибудь случится». «Да что может случиться?» «Он или помрёт, или того хуже, поправится и уедет. Плачу фунт, если нет». «Идёт», — согласилась я. «А ты заплатишь мне, если он помрёт». Помыв, присыпав тальком и переодев мисс Бриксом в чистую ночную рубашку, Я повезла её обратно в палату. В коридоре образовалась небольшая пробка. Хиллари и Салли Н. волокли мисс Грейнджер в какой-то сумке, похожей на спортивную. Они, видимо, толком не уложили её, и казалось, что она вот-вот вывалится наружу. Но вывалилась только рука. И хозяин, который с большим стаканом компари с содовой семенил рядом, пронзительно взвизгнул.